Глава тридцать четвертая. Отцовская любовь. Айситар. Признание Ханшира потрясло не только меня, но и Дариона. Даже у королевского телохранителя и у того отвисла челюсть. «Но вы же сами, оборотень, лайм!» – потрясенно воскликнул король. «Кому как не вам знать, какая эта трагедия лишится своей истинной пары? Как вы можете быть настолько жестоки к собственному ребенку? Наоборот, ваше величество, я люблю Элизу и желаю ей только добра!» – мотнул головой Ханшир. Вы же знаете, Лис – мой единственный ребенок. Я пойду на что угодно, лишь бы она и другие мои потомки были счастливы. Когда жена носила дочку под сердцем, один маг предрек нам судьбу малышки. Он заявил велика вероятность того, что Лис выйдет замуж за достойного мужчину и станет членом королевской семьи в Ильнарии. Но королевская семья – это эльфы, не оборотни, понимаете? Более чем, сухо произнес Дарен. Ханшир продолжил. «Элиза родилась 23 года назад. Я увидел на ее руке метку истинной пары и принял решение скрыть это ото всех. От Лис особенно. Ее судьбой должен был стать эльф из дворца, а не какой-нибудь подзаборный оборотень. Скажете, что с милым рай в шалаше? Я не согласен. Она должна была выйти замуж за вашего кузена, герцога Андиэля, и войти в королевскую семью». Обрести любовь, богатство, уважение и почет. Герцог андель молод, красив, умен и относится к моей дочери с заботой и обожением. Он добрый, порядочный эльф. Будет идеальным мужем. Он бы сделал ее счастливой. Но все портила проклятая метка. Долгое время я пытался скрывать ее магией с помощью артефактов. Но мои усилия не помогают. С каждым днем она проступает все ярче. разор мог решить эту проблему. Разорвал бы связь истинной пары, и татуировка исчезла бы без следа. — И как? Сработало? — холодно спросил Дарион. — Я не успел. Плечи ханшира скорбно поникли. — Говорю же, у нас с королем Арнелием был договор. Он дарит мне камень превоплощения, а я даю ему Аразер на два дня. Посланец Дроу передал мне нужный артефакт, и я принял облик короля и отправился в хранилище. Ирлинги приняли меня за его величество. Они склонились, следуя этикету, а я вскинул руку, якобы для приветствия, и в этот момент кинул порошок забвения на стену, чтобы запутать следствие, если вдруг пропажа будет обнаружена. Взял Эразер, вынес за ворота замка, отдал Дроу. План был такой. Арнели снимает или хотя бы попытается снять проклятие со своих подданных из своей страны и через два дня вернет мне камень. Курьер доставит стиратель на границу между нашими странами, в поселок Тейлинвар неужели мой главный министр хитрый оборотень лис оказался настолько наивен что поверил королю темных эльфов с мрачным сарказмом хмыкнул Дарион. обижаете ваше величество насупился тот мы обговаривали этот план с арнелием лично я подстраховался сверял каждое его слово со своим артефактом правды наша встреча состоялась полгода назад в приграничном поселке Даутвилл. король драу принес мне клятву жизни на крови все было честно Я чуть не расхохотался. Вы это серьезно? Понимаю, что прошло много времени, но вспомните, герцог. Король Арнелий вам представился при встрече? На что вы намекаете? Побледнел оборотень. Он представился или нет? С нажимом повторил я свой вопрос. Увидев, как он со своими людьми входит в комнату, я поднялся со стула и сказал. «Добрый день, Ваше Величество, Арнелий Могучий». Он кивнул подавленно заявил Ханшир, начиная понимать, где его провели. Всего лишь кивнул, потому что это был не Арнелий, один из его подданных. Дроу-смертник. Темные эльфы-мастера перевоплощения забыли? Он принес вам клятву жизни на крови, понимая, что его дни сочтены. Наверное, Арнелий посулил за это золотые горы его семье или пообещал стереть эту клятву и разором. И вот итог. Артефакт у Дроу, вы в цепях, а ваша дочь в соседней камере с горечью отметил я. «Отпустите Лизу, прошу вас. Я сделаю все, что хотите, и понесу заслуженное наказание. Только не трогайте ее, умоляю». Его голос дрогнул. «Я подумаю над тем, как поступить с вами и с юной леди Ханшир», сдержанно произнес Дарион. «А пока что скажите мне, какие новости из Грездена? Вы же следите за обстановкой в других странах. Что сейчас происходит у Дроу? Им удалось снять проклятие?» «Час назад я читал последнее донесение от нашего разведчика». В Грездене все было без изменений. Озадаченно отметил бывший министр. «Значит, разор не сработал», — торжествующе усмехнулся дарен «Или Арнели приберег этот камень для чего-то другого», — озвучил я свою мысль. Улыбка на лице короля сразу растаяла. «Я надеюсь на вас, герцог Леранель. Когда вернетесь, предложу вам пост главного министра. Подумайте над этим. Спасибо, Ваше Величество». Я не стал говорить ему «категорическое нет». «За четыре дня столько всего может измениться?» «Вы отправитесь в Грезден прямо сейчас или сначала пообедаете? Могу распорядиться накрыть стол в гостевых покоях», – любезно предложил монарх. «Нет, благодарю, Ваше Величество, но я перекушу в дороге. Перед отбытием я хотел бы взглянуть на хранилище и метку леди Элизы Ханшир. Догадываюсь, кто ее истинная пара», – заявил я. Лайм едва не подпрыгнул на стуле. «Кто?» «Ветеринар, у которого я лечусь». Я не смог заглушить в голосе иронию.